Глава шестнадцатая Глупое поведение Жюльена было скрыто от глаз госпожи Дориналь. Она была слишком потрясена. Начало светать, когда она стала уговаривать его уйти. Жюльен вспомнил одну из придуманных им фраз. «Вы дорожите своей жизнью». «Сейчас очень, но о нашей встрече я никогда бы не пожалела». Жюльен был чрезмерно занят размышлениями о собственном достоинстве, а потому покинул возлюбленную, выдержав время. Зато за завтраком его поведение было верхом осторожности. Она же непрестанно краснела и смущалась, хотя его холодный взгляд ее напугал. «Неужто он уже меня не любит? Ах да, ведь я на целых десять лет старше его!» На пути из столовой в сад она вдруг схватила его руку и крепко сжала ее. Его ответный пламенный взор утешил госпожу Дориналь. Ее опасения не исчезли совсем, но это отвлекало ее от чувства вины по отношению к мужу. Тот ничего не заметил за завтраком, чего нельзя было сказать о госпоже Дервиль. Она решила спасать свою подругу. Весь день она всячески живописала опасности, которым подвергается ее душа. Но у госпожи Дореналь было только одно желание — скорее остаться наедине с Жюльеном и спросить его, любит ли он ее. А подруге при всей своей кротости ей хотелось сказать, что она лишняя. Им так и не удалось поговорить, поэтому у госпожи Дореналь были все основания опасаться, что в эту ночь Жюльен не придет. Она уже собиралась сама пойти к нему, но это представлялось ей крайней степенью падения, к тому же о таком поведении у них в провинции ходили анекдоты, да и не все слуги спали, два часа ожидания тянулись как два столетия. Однако Жюльен считал своим долгом, продолжить осуществление намеченного им плана. В час ночи он тихонько вышел из своей комнаты, убедился, что хозяин заснул, и заявился к госпоже не сосредоточенный на том, чтобы играть роль, он обрел способности видеть и слышать, и вкусил на этот раз больше счастья возле своей возлюбленной, а она без стеснения делилась с ним тем, что ее угнетало. «Ах, боже мой, я на десять лет старше вас, неужели это вас не отталкивает?» Жюльен не понимал ее огорчения, но искренность ее тронула его, так что он позабыл о своих страхах. не опасения, что к нему относятся как к любовнику-слуге, ни озабоченность, прежде связанная с достижением намеченной цели, уже не мешали ему. Пылкость его утешала робкую его возлюбленную — душа которой просто расцветала. А госпожа Дориналь хорошо помнила, что неравенство лет вслед за неравенством состояний — излюбленный конек провинциальных шуток на любовную тему. Всего через несколько дней Жюльен влюбился без памяти. Его рассуждения были непрерывной хвалой. «Она так мила, так добра, а красота — ее верх совершенства». В минуту откровенности он поведал ей о своих страхах, и возлюбленная осыпала его горячими поцелуями и одарила ласками, ведь это значило, что у нее не было счастливой соперницы. Госпожа Дориналь даже решилась спросить его о портрете, над которым он дрожал. Жюльен поклялся, что это был портрет мужчины. Когда госпожа Дореналь успевала задуматься, она поражалась тому, что на свете существует такое немыслимое прежде для нее счастье. «Если бы встретиться с Жюльеном лет десять тому назад, когда я была красивее», — думала она. А Жюльен любил самозабвенно. К тому же ему льстило, что он, нищий, презренное существо, обладает такой красавицей. Его пламенное преклонение перед красотой своей возлюбленной несколько рассеяли ее опасения относительно разницы лет. Если бы у нее был какой-то опыт в любовных делах, она бы все время мучилась вопросом, сколько счастья им отпущено, ведь их любовь росла от того, что все было ново, все поражало и сладостно льстило самолюбию. Странно, но Жюльену нравилось восхищаться шляпками и платьями госпожи Доринальд. Он раскрывал дверцы ее зеркального шкафа и любовался красотой и порядком, который там царил. Он смотрел на эти безделушки и наряды, а его подруга, прижимаясь к нему, смотрела на него и думала, «Ведь я могла бы выйти замуж за этого человека. Какое это было бы блаженство жить с ним!» Дело в том, что Жюльену еще никогда в жизни не случалось видеть все эти сокрушительные орудия женской артиллерии. «Разве в Париже есть что-то более прекрасное?» — восклицал он про себя. И в такие минуты счастье его было безоблачно. Он утопал в искренних восхищениях своей возлюбленной, ее восторгах. Бывали минуты, когда, несмотря на его привычку вечно притворяться, он признавался этой обожавшей его знатной даме в полном своем неведении всяких житейских правил. Госпожа Дориналь, в свою очередь, находила истинно духовное наслаждение в том, чтобы наставлять во всяческих мелочах этого даровитого юношу, который, как все считали, далеко пойдет. Даже помощник префекта и сам господин Вально, и те не могли не восхищаться им, и она теперь уже думала, что они вовсе не так глупы. Только одна госпожа Дервиль не разделяла подобного мнения. Не сумев уберечь подругу от опрометчивого шага, она внезапно уехала из Вержи без всяких объяснений. Госпожа Дориналь печалилась недолго, потому что стала во много раз счастливее, теперь она чуть ли не целый день проводила наедине с любовником. Жюльен тоже наслаждался обществом своей возлюбленной, тем более что прежде его никто не любил, да и сам он не ведал этого чувства. Он хотел как-то даже признаться возлюбленной в своем чистолюбии которое составляло суть его жизни – Но однажды всякой откровенности был положен конец».